Глава 43. Спор. Всё затянулось надолго, до самого позднего вечера, как это и происходит в ходе крупных операций, пусть и спонтанных, незапланированных. ОВД наполнился сотрудниками, во всех кабинетах горел свет. В одном из них допрашивали сестру Пинну, в другом — сестру Инну. Катя видела их. Они вели себя очень спокойно, сдержанно, как всегда. В коридорах ОВД мелькал страшилин то тут, то там. Катя решила не мешать ему, вообще сейчас от всего отстраниться и попытаться разобраться самой, сосредоточиться на том, что они узнали в часовне. Кабинета свободного она для себя так и не нашла, устроилась на подоконнике в коридоре на втором этаже. Достала свой верный планшет и попыталась собрать в интернете хоть какую-то информацию. Давно уже стемнело, на маяк опустилась холодная осенняя ночь. Но полиция работала в полном составе, в авральном режиме. Как птица на жердочке притулилась. Катя оторвалась от своего планшета. Страшилин. Он сам разыскал её в этой рабочей неразберихе. Ну, конечно, сам. «Я тут кое-какую информацию нашла», — ответила Катя. «О чём? О скелете с косой в платье невесты? Пойдёмте в кабинет. Тут такой сквозняк». Страшилин поёжился. В отличие от Кати, он свободный кабинет нашёл сразу. Глянул на часы. Время к полуночи. Вот что, Катя. О чём я подумал? Я сейчас договорюсь насчёт транспорта, и вас домой отвезут. Я останусь здесь, в Москву не поеду. Потому что тут, в местных кулуарах, всё только начинается. Скандал в районе уже грянул. Такие звонки идут. И из администрации, и из областной мэрии. Завтра здесь всё только усугубится. Монастырь и епархия должны как-то реагировать. И реакция появится. Я им дам время на всё это. Полдня. Тут завтра назначено уже совещание в администрации и в прокуратуре. Из области начальства приедет. Так что я вынужден во всей этой петрушке участвовать. А ближе к вечеру я отправлюсь в монастырь, где бы игумень и в Севее не находилась. Там либо в больнице. «Я её разыщу и с ней побеседую». «Потому что пора, пора нам с ней встретиться». «Я не хочу ехать в Москву», — сказала Катя. «Я хочу присутствовать на этой беседе, Андрей Аркадьевич. Ничего страшного, как-нибудь перекантуемся в отделе». «Ну, переночевать-то есть где», — ответил Страшилин. Участковый Гуляев договорился с санаторием, тем самым, в котором Горлов. «У них там типа гостевого дома имеется». «Обещали разместить на ночь. Отеля тут поблизости нигде нет». «Ладно, пусть санаторий», — легко согласилась Катя. «А насчёт Гуляева?» «Я сказала, ему лучше рапорт написать». «Это пусть они тут сами решают», — сказал Страшилин. «Я в таких делах не судья, не прокурор и не квалификационная комиссия. И вообще, если меня спросят, я ничего не слышал. Что там сестра Рима ему болтала?» «Другие слышали, Андрей Аркадьевич» ответила Катя. «Я с ним разговаривала там, у часовни. Я видел». Катя посмотрела на него. «Усталый. Какой он усталый. И под этой усталостью ещё что-то, что он тщательно пытается скрыть ото всех. Он любил ту девушку, а она наркоманка. И он шёл у неё на поводу. Но это всё равно статья. Распространение наркоты, как ни крути. Но его другое повергло в шок. Он не понимает, как она узнала обо всём. «Сестра Римма?» «Да, сестра Римма». «Они ходят по посёлку, посещают стариков, больных. Слушают разговоры, собирают сплетни. Складывают все слухи и домыслы в свою копилку. И потом используют», — ответил Страшилин. «А что?» Гуляев думает, что никто не знал, никто не видел. Как он, участковый, крутил шашни с наследницей из богатого особняка? «Посёлок маленький». «Люди всё видят, всё замечают, после сплетничают. А монашки-матушки нашим слушают, мотают на ус». «Логичное объяснение. Только он, Гуляев...» «Что Гуляев?» «Кажется, не слишком в такую обыкновенную логику верит», осторожно заметила Катя. «Он уверен, что никто не знал». «А если не так объяснять, то как же?» спросил Страшилин. «Как она, сестра Римма, тогда узнала?» Катя вздохнула. «Да уж, тут стоит страшилинской логике поверить, иначе...» «Ну а что вы накопали в интернете?» «Святая смерть, то, о чём они говорили в часовне, это термин культа святой смерти, Санта-Муэрте», — ответила Катя. «Культ широко распространён в Латинской Америке и Мексике. Не так много информации, но можно понять, что среди почитателей культа в основном представители преступного мира» мафии, наркоторговцев и тому подобное. Атрибутика та же. платье невесты и золотые украшения. А ещё шоколад и сигарета. Это преподносят в качестве даров. В часовне шоколада не нашли. Только белые цветы. Да, белые цветы и там тоже. В честь культа Санта-Муэрте в Мексике строят часовни. Приверженцы культа считают, что святую смерть можно просить обо всём. О заступничестве, о здоровье. О защите от полиции и властей нет никаких данных, что культ связан с черной магией. Последователи это отрицают. Но в интернете написано, что, например, в Аргентине приверженцы культа ради Санта Муэрта совершают ритуальные убийства. Хотя в других публикациях все это категорически опровергается. Что опровергается? Совершение ритуальных убийств, ответила Катя. А у нас убийство старика Уфимцева. Страшилин потёр подбородок, на котором начала уже проступать щетина. «Всё это, конечно, чересчур экзотично для нашей действительности», — сказала Катя. «Но мы стали свидетелями того, что культ действует здесь, в маяке. Я вот думал о Викторе Мурине, о везунчике». Старый мафиози, видно, крепко уверовал в то, что сама смерть явилась ему там, возле фабрики. И спасла его. Возможно, и с дочерью он это обсуждал не раз. А она, она просто воспользовалась той же информацией, что и вы, из интернета. Новый для нас культ. И она сёстрами в роли этих жриц-основательниц. Кто она в монастыре? Послушница. Ну, потом монашка. А тут? Жрица нового культа. Деньги, поклонения приверженцев. Власть над членами секты. После смерти отца ей ведь туго пришлось. Она сама нам призналась. Стать королевой преступного мира на обломках папиной империи она не смогла. Она просто боялась, что и её убьют, как отца. Поэтому скрылась в монастырь. А в монастыре свои правила дисциплина. А тут новый культ. Смерть невеста, смерть заступница и избавительница. Катя смотрела на Страшилина. Вот он вроде говорит всё правильно, спокойно, раздумчиво. А под всем этим... Андрей Аркадьевич... «Что? Как вы себя чувствуете?» Спросила Катя неожиданно для самой себя. «Нормально. А что такое?» «Ничего, я так просто». «Трудный день. Вы тоже устали». «Устала очень», — призналась Катя. «Но это ничего. Главное, мы для себя теперь прояснили часовню». «Ещё не совсем прояснили», — ответил Страшилин. «Нам надо опять поговорить с сестрой Риммой». И на этот раз я её снова допрошу на протокол официально. Подождите тут, я её приведу сюда». Сестра Римма перешагнула порог кабинета легко и непринуждённо. Страшилин вежливо пропустил её вперёд, а у неё словно добавилось лёгкости и изящество в походке балерины. Она просто порхала, как пушинка. Без своего монашеского платка она казалась моложе, а черный цвет одеяния шёл к её бледному лицу и огненным выразительным глазам. Нет, она не улыбалась, но и прежнего смирения не замечалось в её пламенном взоре. Страшилин раскрыл протокол допроса. «И что же всё это значит, сестра Римма?» — спросил он. «Вы сами свидетели?» — ответила она, кладя ногу на ногу и складывая на груди руки. «Мы собрались частным образом и никому не мешали, никому не причиняли беспокойства. И вдруг к нам вломилась полиция». «Вы собрались в часовне. Это частный дом» и принадлежит он вам по документам. «Я знала, что вы это установите, но ничего противозаконного в этом нет. Да, это моя частная собственность». «А как же монастырь?» «Монастырь получил гораздо более удобный и лучший участок и приобрёл спонсоров, готовых оплатить строительство». «Но там говорят об удалённой часовне». «По инерции», — ответила сестра Римма. «Сёстры-монахини просто не в курсе». «Новый культ хотите создать?» — спросил Страшилин. «Мы ничего не создаём. Мы поклоняемся с благоговением самой великой истине — смерти, святой смерти». «Этот культ распространён в Мексике». «Смерть везде смерть», — ответила сестра Римма. «Большего социального национального равенства нет ни перед чем иным, как перед ней, неотвратимый и святой. Люди это понимают». «Все это понимают». «Но всё это незаконно. У вас нет регистрации». «Мы ни к чему такому не стремимся. К официальной деятельности, к официальному признанию», усмехнулась сестра Римма. «Я повторяю, мы ничего не создаём. Никакого культа, никакой секты, никакой новой религии. Я консультировалась с адвокатами, и если нужно, мы прибегнем к их помощи». Нам не нужны особо ни эта часовня, ни ритуалы. Вы хотите запретить нам собираться во славу Святой Смерти? Но мы собрались в этот раз на свадьбу по официальным приглашениям. Попробуйте, докажите обратное. А в следующий раз пойдём в гости друг к другу. На именины, на Старый Новый Год или на похороны. Каждый день кто-то умирает. Каждый день святая неотвратимая собирает свою жатву. Кто может запретить нам собираться на похоронах? как на её празднике. Или вы, может, запретите саму смерть и сдадите закон? «Да, вижу. Вы основательно подковались, то есть подготовили план защиты», заметил Страшилин. «В монастыре грянет скандал. Уже грянул. Переживём с сёстрами. В любом случае, если возникнет острая дискуссия, всегда есть пространство для маневра и возражений. Вот вы в прошлый раз спрашивали, как относилась церковь крепостному праву, когда людьми торговали, как скотом. Голос свой против этого поднимала, нет? Или, например, отлучение о от церкви Льва Толстого? Ему анафиму пели, проклятие. Ведь это ж надо было до такого додуматься, уму непостижимо. Так что поспорим, если понадобится». «В общем, нас эти споры не касаются», — сказал Страшилин. «И часовни тоже. Это дело местных властей» а у меня убийство Уфимцева, я им занимаюсь. И должен сказать вам, что вы теперь в числе главных подозреваемых. Вы, сестра Римма, и ваши сёстры Жирица, Ангелина Ягодина и Наталья Зотова. Мы не убивали старикам, я говорила вам это и повторяю снова, мы никого не убивали. Но в тот вечер, когда его убили, вас не было в монастыре. Вы нам солгали, сказали, что находились там, но это не так». «У нас имеется свидетель». Тут Катя вздохнула про себя. «Скажи лучше анонима, не свидетель. Если она сейчас запросит очную ставку, что ты будешь делать, Андрей Аркадьевич?» «Монашки, наверное, вам наябедничали», усмехнулась сестра Римма. «Да бог с ним, с тем алиби». Мы все трое находились в тот вечер в часовне, мыли полы, протирали стены от строительной пыли. Убирались. Сестра Пинна, сестра Инна и я... «Недостойная грешница». «Спросите сестёр, они подтвердят». «Естественно, подтвердят. В прошлый раз они сказали, были в монастыре. Сейчас скажут нет в часовне. Это не свидетели. Это называется преступный сговор». «Мы не убивали Уфимцева. Зачем нам его убивать, ну скажите?» Сестра Римма повысила голос. «А я вот прочла», — вмешалась до этого молчавшая Катя что в Аргентине последователи культа святой смерти совершают ритуальное убийство ради неё, жертвоприношения. «Да не нужно смерти ничего этого!» Горячо, страстно, истово, воскликнула сестра Римма. «Поймите вы это, наконец. Ей от нас ничего не нужно, ни жертвоприношений, ни церемоний, ни подарков, ни чёрной или белой магии. Всё это неважно. Вся эта земная чушь, «Всё, всё меркнет перед ликом её. Она и так владеет всем». «Жизнь владеет всем», — сказал Страшилин. «Нет, не жизнь», — тихо ответила сестра Римма. «К сожалению, не жизнь». «Уфимцев являлся поклонником культа смерти?» — прямо спросил Страшилин. «Вы говорили, он хотел получить отсрочку пожить. Вы приобщили его к культу?» «Нет». У нас с ним об этом и речи не шло, мы ему не открывались. Он просто был одинокий, жалкий, всеми брошенный старик, больной. Я повторяю вам, мы беспокоились о нём чисто по-человечески. Мы помогали ему, чем могли. Он боялся умереть, и мы утешали его, говоря, что смерть — это не так страшно. «Что смерть — это только начало?» — спросил Страшилин. «Нет, это тоже предрассудок». Сестра Рима вздохнула. Но и я, и сестра Пинна, и сестра Инна искренне хотели помочь Илье Ильичу, убрать из его сердца и мыслей тот животный страх перед тем, что скоро всё равно предстоит покинуть этот свет. Не мы убили его. «А кто?» — спросила Катя. «У вас есть какие-то догадки, подозрения?» «Я не знаю, и подозрений у меня нет никаких», — ответила сестра Римма. «Старик умер, и теперь всё уже не суть важно. Даже это ваше уголовное расследование.